Разбрызгиваясь, лякать, галопом проскакали по улице верховые. «Что там у них стрясло?» — встревожила Сейде. Бросив ведра, она побежала ко двору той Решили, что байдалы будут оплакивать осенью. Неужели кто-нибудь проговорился? Строила она догадки. Обогнув дувал, Сейде сунулась во двор.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 Как же мне не приглядеть за коровкой, Хоть и больная я была, Да чтоб руки у меня отсохли! Когда Сайде поняла, что случилось, Ее охватил ужас. Вспомнила она, как вчера прибегал Асантай, И, как он говорил о молозеве, Ждал молока, словно необыкновенного, Сказочного чуда,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 и струйками стекали за шею, она все стояла и не могла сдвинуться с места. Смотрела, как ребятишки То-Той с ревом цепляются за полы ее чепана. Самый меньшой вскочил, видно, прямо с постели. Он бегал за матерью босиком по снежной жиже и в страхе кричал «Мама! Мама!» Но То-Той будто не замечала его.